Глава 8. 1696 год, июнь, 16. Москва. Алексей сидел в мастерской и степенно беседовал с мастером, кузнецом, которого он выбрал себе в помощники для проведения учебных опытов. Отказать тот не мог, да и не пытался, ибо и плата достойная, и статус интересный. И вероятно, будущее неплохое. Всё-таки войти в достаточно близкое окружение наследника престола дорогого стоит. К этому он очень серьёзно относился к своим обязанностям, да и молец оказался на редкость толковый. С ним было приятно работать, если, конечно, привыкнуть к его странностям. Распахнулась дверь. Послышались шаги. Саревич вернулся и ахнул. Перед ним стояли тётя и мама, наряженные в немецкие платья. "Ого!" воскликнул парень. Вот чего, чего подобного поворота он не ожидал. "Ты удивлён?" мягко улыбнувшись, спросила мама. "Я думала, что ты не решишься." Неужели ты так хочешь, чтобы я вернулся домой? Я хочу, чтобы ты меня простил. На что только люди не пойдут, чтобы попытаться провести обряд изгнания нечистой силы? Покачал головой Алексей со скептической усмешкой на губах. Фёдор Юрьевич пообещал тем, кто это сделает, всех прогнать через духовное очищение, подвесив предварительно на дыбе для просветления ума, потому как сие есть измена царю и поругание церкви. Патриарх же к тому же добавил, что передаст таких ослушников ещё и Анафиме. Неожиданно. Так что теперь можешь этого не опасаться. Да я как бы сам предлагал провести этот обряд, чтобы из горячих голов ушли дурные мысли. Чего мне его опасаться? Разве что эти самые головы решат увлечься и искалечат меня или даже убьют? Но вроде родичи совсем безумствовать не должны. Как ты видишь, он охладил горячие головы. Да уж, он умеет. А я гадал, откуда по бокам такие слухи пошли. Покачал головой Алексей. Тогда я не понимаю, зачем это тебе. Ты не веришь в мое желание примириться? Мы с тобой не ругались, мам. Но, как ты понимаешь, я хочу пожить тут, пока отец не вернётся. Я ничуть не против, грустно произнесла царица. Я сама им теперь не доверяю. А это, указала она на немецкое платье, в которое была облачена. Ты разве отказываешься от прогулки? Почему же нет? В любом случае нам обоим она пойдёт на пользу. Проснувшись, царевич и задумался. В принципе, поступок матери был понятен. Смена тактики. Видимо, Рамадановский действительно от души припугнул опухиных, настолько, что они санкционировали подобную выходку, потому как иначе появление царицы в таком виде и не назвать. Только выходка эта была явно направлена не на него. она отца, чтобы хоть как-то смазать последствия. Евдокия Фёдоровна не была сильно умной женщиной, отнюдь, хоть и не дурой, просто очень энергичной и достаточно прямой. Оказавшись царицей, эта, в принципе, красивая особа стала слишком сильно выкручивать мужа в бараньи рог, пытаясь загнать его под каблук. И у неё это бы, может быть, даже и получилось, если бы не влияние родственников и воспитание, из-за которых она постоянно пыталась отвратить мужа от его увлечений и страстей. Ну и как следствие, тот побежал искать утешения у других дам. А семья, в которой жена не благодарила его за всё, что он для неё делал, не восхищалась Не гордилась и не ценила супруга, стало стремительно рассыпаться. Тем более, что желающих подставить, так сказать, сестринское плечо и принять на себя груз этих нехитрых задач хватало. Пусть даже и не в полном объёме. И вот новый поворот. Алексею даже стало интересно, что из этого всего получится. Ведь переодеть не значит переделать. Хотя тот факт, что был сделан такой шаг по своей сути политический, говорил о многом. Евдокия Фёдоровна же восприняла это задумчивость сына по-своему. Он смотрел на неё удивительно взрослым и серьёзным взглядом, от чего ей стало неловко. Продолжить так не впопад законченный разговор она не могла. Слова в голову не приходили. Молчать не позволяла натура. Так что, оглядевшись, она зацепилась взглядом за какую-то странную железку, стоящую в стороне. А что это? поинтересовалась мама. Мой подарок отцу. Небольшая походная печь для палатки. Небрежно ответил царевич. Печь для палатки подключилась Наталья Алексеевна, наблюдавшая до того за беседой матери и сына с любопытством энтомолога. Да, тётя. Помнишь, что топаться змейкой и свечкой? Конечно. Эта печь стала по сути его развитием. Мы её вместе с учителями придумали. А почему она такая странная? Все эти штуки, зачем они по бокам? Воздух, нагреваясь, поднимается вверх. Так, это я помню. Нагревшись, он уходит вверх из этих труб, а холодный из пола втягивается. И чем сильнее нагрета печь, тем сильнее это движение воздуха, и тем быстрее прогревается воздух в помещении. Например, палатки. Сама по себе печь железная, с достаточно тонкими стенками, поэтому нагревается быстро. Это приводит к тому, что можно очень скоро её растопить и прогреть палатку. Что должно быть особенно ценно после дождя или иной промозглости. Заодно и одежду посушить можно, если развесить её рядом с печью. А вот эта труба зачем? Спросила уже Евдокия Фёдоровна, включаясь. А как дым отводить? Палатку его оставлять никак нельзя. Вот с помощью трубы отводить. Выставить её в верхний конец в прорезь палатки и топить. Получится, что внутри тепло и сухо, а весь дым наружу уходит. Обе женщины с интересом уставились на эту поделку. По сути, небольшой буллериан, изготовленный методом клёпки из гнутых железных досок, то есть относительных небольших пластин железа, полученных кузнечной паковкой. Такие много где применялись. Например, закупались массово производителями соли для сборки здоровенных сковород. Общая компоновка печи и принципы её работы выглядели для мамы и тёти совершенно непонятной вещью. Поэтому они выслушали, покивали, однако по глазам было видно, ничего не поняли. Ладно, сейчас покажу. Тяжело вздохнув, прояснёс Алексей и кивнул мастеру. Лишних объяснений тому не требовалось. Он снаровисто заправил печь лежащими тут же дровами, растопил и отошёл в сторонку. Печь явно топилась. Но дыма не было. И Наталья Алексеевна, и Евдокия Фёдоровна подошли ближе и стали внимательно всё рассматривая вокруг печи ходить. "Вы руки к этим трубам поднесите", заметил царевич. Те послушались. Тепло идёт. А дыма нет. А это только для палатки? Можно использовать где угодно. Но конкретно это переносная печь, особенно для походов. Можно её и на корабле поставить, чтобы греться. И ещё где? А палаты? Там, думаю, лучше каменные печи такие ставить. Это ведь, если прекратить топить, быстро остывает. Си есть плата за быстроту нагрева. В палатах такой нужды нет. И если печи такие ставить из камня, то они дольше тепло стану держать, а значит, и дров меньше потребуют. Да и подкидывать их станет нужно реже. Но это только домыслы. Тут хорошенько всё обдумать надо. Эту печь-то мы с учителями и удумали. Так ты подумай. Дело стоящее. Хорошо, но позже. От чего же Видишь? Указал Алексей на какие-то листы на столе. Мы почти додумали одну поделку добрую. И что же это? Хм. Ты ведь помнишь, что мне нравится кофе с молоком. Конечно, довольно вкусно получается. Кофе с молоком? переспросила царица. Лёша попробовал кофе, и ему не понравилось. Вот и добавил молоко в него и сахар. Получилось необычно и вкусно. Вся горечь ушла. И он уже не так будоражит, добавил Алексей. Да, но причём тут кофе? Пить простой кофе с молоком и сахаром как-то просто, что ли. Мне хотелось, чтобы напиток стал интереснее. И я начал думать. И тут углядел на кухне, как яйцо взбивают. попросил кухарку так взбить молоко. Мочилась она долго и получилось не сразу, но вышла в итоге пена. И кофе вот с этой пеной уже выглядел необычнее. Благородно прямо. Благородно? Заинтересованно переспросила тётя. Я попрошу тебе сделать, покажу. Только одна беда. Делается он мучительно долго. Вот мы и делаем машинку для взбивания. Сказал Алексею, указал в дальний угол, где стояло что-то вроде педальной самопрялки. Только не она. Это она? Да. Вот сюда ставишь крынку с молоком, опускаешь вот этот венчик сюда и просто работаешь ногой. Видите, как быстро венчик вращается? Так рукой не получится сделать. Как не старайся. И молоко взбивается? Да, но плохо. Мы попробовали туда дуть через тростинку во время взбивания. Получается прямо замечательно. И теперь мы придумываем, как сделать так, чтобы самому не дуть, чтобы от колеса этого туда и воздух задувало. Достойное дело, чуть помедлив, произнесла Наталья Алексеевна, представив Что может угощать уникальным напитком своих гостей? Возможно, даже настолько редким, что нигде такого нет. Задумалась. Чуть помедлила, повернулась, внимательно посмотрела на бульерян, хмыкнула. Потом снова посмотрела на импровизированный ручной капучинатор, покачала головой и с выражением добавила: "Однако, Учёба скучная и пустая, если в ней нет всяких опытов, улыбнулся Царевич. На этих штуках я закрепляю знания по физике и арифметике. Надо ведь не просто цифры считать дозаучивать, да а понять, как что устроено, для чего всё это пощупать и надо. Вот мы всякое с учителями и выдумываем. Ты не думай, тётя, это не я сам, мы вместе. Верю. Благосклонно улыбнувшись, произнесла Наталья Алексеевна. Ну что, поехали на Кукуй? Поехали. Тогда ступай к себе, тебе там тоже немецкое платье приготовили. И мне? А ты думал, только нам ряжеными ходить? Алексей пожал плечами и быстро удалился. А женщины ещё некоторое время пробыли в мастерской. Каково? Покачала головой Евдокия Фёдоровна. Я же говорю, светлая голова, сама видишь. Ха. Прялка для взбивания молока в пену. Это же надо было удумать. Да. Да. Покивала царица. Дивно. А потом, когда мастеровой вышел, повинуясь её жесту, Наталья Алексеевна к Евдокии придвинулась и тихим шёпотом спросила: "Твои что-то задумали?" "Не ведаю. Сама знаешь. Ругалась я с ними сильно. Они мне в вину ставили, что это я разболтала про чтитку ради изгнания бесов. Да о том вся Москва знает и потешается над ними. О том, кто всё это разболтал по пьяни, всем и так известно." Он ведь больше всех обеснововался на потеху слухом, смешливо фыркнула Наталья. Но скажи, это ведь они тебе дозволили так вырядиться? Они промолчали. Несколько скованно ответила царица. Так уж и промолчали. Впрочем, неважно, ответила сестра царя и вышла из мастерской, показывая чтобы приватный разговор закончен. Не удалось у неё вытащить Евдакию на доверительную откровенность. Ну и ладно, не беда. Уже через полчаса они втроём катили в сторону Кукуе. Сопровождение небольшое эскорта, разумеется. И пока они ехали по обычной Москве, царица испытывала явный дискомфорт, ловя на себе разные взгляды. Домчлены не добрые. Хотя было видно, что их не то, чтобы и узнают. Евдокия слишком редко куда-то выходила, чтобы простые жители столицы знали её в лицо, только аристократы, да и то не все. Наталью знали больше людей, но обычно по Москва она в немецком платье не каталась. Так что её тоже не узнавали. И большинство прохожих казалось Что они видят двух баб кукуйских, которых сестра царя привечает. Ведь ехали они в узнаваемом тарантасе. Да и лошади с характерным убранством тоже за глаз цеплялись. На мальчика же в немецком платье вообще никто внимания не обращал. Ну, мальчик и мальчик. Ушково Алексея Петровича москвичи в лицо вообще не знали. С этим дела обстояли даже хуже, чем с его мамой. Так и ехали. Евдокия Фёдоровна с трудом сдерживалась от желания поёжиться, насколько некомфортно ей было. И стыдно, что ли, слишком сильно бросалась в отличие в одежде. А она в те годы выступала важным психологическим маркером свой чужой. Всё поменялось, когда они въехали в Немецкую слободу. Здесь люди этих двух дам с ребёнком встречали куда приятнее. Обозначали поклон, здороваясь, кто-то даже шляпу снимал, узнав сестру царя. Она ведь сюда наведывалась и не раз. Да и вообще поглядывали благожелательно и любопытно. Дорогие лошади и небедная повозка рекомендовали их отлично. Подъехали к дому Лефорта. Того дома не оказалось. Он вместе с царём был в походе. А вот его супруга Елизавета, хорошая знакомая сестры Петра Алексеевича, вполне. К ней Наталья и направилась. И надо же такому случиться, что буквально в дверях они столкнулись с Анной Монс. Как позже выяснилось, Елизавета заметила подъезд Натальи в окошко и догадалась, кто к ней прибыл. Оттого и постаралась поскорее распрощаться с Анной, чтобы чего дурного не произошло. Однако не успела. Та промедлила, а когда стала уходить, Наталья, удивлённо вскинув брови, спросила Анна, встретив сестру царя в дверях: Давно тебя не видела. Очень рада. Всё ли ладно, не хворала ли? Всё хорошо, милая, вежливо ответила Наталья своей шапочной подруге. Завязывать долгую беседу она не хотела, да и вообще с трудом сдержала бледности и испуг. Встреча жены и любовницы вряд ли могла закончиться чем-то хорошим. Спасло ситуацию только то, что ни Анна Евдакию не знала в лицо, ни наоборот. Як Елизавете по важному делу. О, конечно, конечно, ответила любовница и отступила, пропуская гостей. На Евдакию она глянула вскользь. Незнакомое лицо. И ей в общем-то знакомиться не хотелось, а вот мальчика заметила. О, ла-ла. Это же Алексей? Да. Вымученно улыбнулась Наталья, понимая, что сейчас что-то случится. И как эта Мегера его сюда отпустила? произнесла она по-немецки. Благоразумно полагая, что мальчику лучше не говорить такие дурные слова о матери. Мегера? Ты имеешь в виду мою маму? спросил Алексей, но уже по-русски. Такие простые фразы на немецком он уже вполне уверенно разумел. А потом указал пальцем на Евдокию и уточнил: "Вот её?" Анна Монс побледнела. Евдокия же прямо позеленела. Губы её сжались в узкую линию, глаза прищурились. И вообще всё говорило о стремительно надвигающейся буре. "О!" -о, -о воскликнула Елизавета Лефорт, поспешив в этот закипающий клубок змей. "Прошу, проходите, что вы стоите в дверях?" "Мам, мы тут инкогнито. Это порождает некоторые неловкости. Я хотел бы, конечно, посмотреть драку дворовых кошек, таскающих друг друга за косы. Это как минимум весело." Но надеи ты сохранишь чувство собственного достоинства. Ты прав, сынок, дрожащим от злости голосом ответила царица, после чего молча развернулась и вышла. Села в экипаж с сестрой царя, который так и стоял у крыльца, и уехала. Это было неосмотрительно, холодно заметил Алексей и Анне. Глупо так подставлять Франца, оскорбляя в его доме в присутствии незнакомых лиц жену царя. Анна промолчала, бледная как полотно. Отец это скорее всего простит, если, конечно, никто из присутствующих болтать не станет. И слух, что это подслушали, урезонит. Но если бы были гости, он бы был вынужден реагировать. вся концов это публичное оскорбление царского величия. Я я ничего подобного не хотела, не хотела бы, не сказала. Пожав плечами, заметил Алексей, а потом, обратившись к тёте, добавил: Нам, пожалуй, пора. Оставаясь тут в текущей ситуации, мы негласно поддерживаем слова этой женщины, что не есть хорошо. Потому как слуги ей-ей ей проболтаются. Одна беда, экипажа у нас больше нет. Я немедленно велю заложить свой. Вмешалась Елизавета Лефорт, также довольно бледная и явно раздрадованная ситуацией. Завертелась. Анна Монс тихонько выскочила на улицу, буквально испарившись. А жена Франца в то время, что её конюх изопригали лошадей, куда хтыла рядом с гостями, убеждая Что это всё случайность? Ты смотри за тем, чтобы Фёдор Юрьевич не прознал, напоследок буркнул Алексей, так как Елизавета вышла их провожать. Но он прознал. И уже вечером был в гостях у Натальи Алексеевны. Что там произошло? спросил он у Царевича, отводя его в сторонку. Нелепая случайность, но обидная. Мне говорили, что царица и Анна Монс поругались прилюдно. Анна назвала маму мегерей, не зная, что та перед ней стоит. И я полагаю, что только чудо спасло Анну от вычерпаных глаз и вырванных волос. Окружающим хватило ума не выдать маме, кто перед ней, иначе бы не сдержалась. Ясно. Предельно серьёзно произнёс Ромадановский. Баба, она и есть баба, пожал плечами Алексей. У Анны видно головокружение от успехов, и она потеряла всякую осторожность. Открывать рот в присутствии незнакомых людей и сыпать такими словами, даже не знаю. Мне казалось, что она умная. Мне сказали, что ты распорядился не болтать. Зачем? Если бы это было предано огласке, то отцу пришлось бы наказать Анну. Или даже мне. Её в Москве не любят. Могли даже волнения начаться. Почему ты не заступился за маму? Что не догадался, не поверю, уж извини. Пусть отец сам разбирается со своими женщинами. А как же мама? усмехнувшись, спросил Ромадановский. Мама это мама. Она для меня ей всегда останется. Но сам знаешь, Дров она наломала изрядно. Мнится мне, что от ладной бабы муж бегать не станет. Может, ещё всё наладится, а может и нет. Так или иначе, не моего это ума дело.